Глава 8. В ночной тишине мы остановились перед старым заброшенным зданием. Когда-то здесь был банк, но теперь от него осталась только выцветшая, покосившаяся вывеска, которая болталась на единственном креплении. Эта территория на окраине города принадлежала нахимовым, и на первый взгляд здесь давным-давно не ступала нога человека. Но это было ошибочным впечатлением. Нахимовы замаскировали свою главную лабораторию, чтобы недоброжелатели не смогли похитить их тайные разработки. Ну, если точнее, это сделал Дмитрий. Как я выяснил, года три назад лаборатория располагалась в приличном научном центре и вела сотрудничество с несколькими университетами. Однако под руководством Дмитрия она обособилась и разорвала исследовательские контракты он обеспечивал защиту лаборатории, поставлял артефакты, нанимал охрану, проверял учёных. Вообще ходили слухи, что в датском королевстве далеко не так спокойно, как может показаться. В один прекрасный день глава рода Нохимовых сослал одного из сыновей в Сибирь, а другого женил на девушке, которая была ему не ровня. Вопалу не попал только Дмитрий, но примерно в то же время он подался в охотники на монстров что наводит на определённые мысли. К тому же, довольно долго у Дмитрия и главы рода были напряжённые отношения. Поговаривали, что Дмитрия даже лишили наследства. Но в какой-то момент всё начало налаживаться, и Дмитрию даже позволили разработать защитную систему для лаборатории рода. Главаны Химовых любит наступать на одни грабли по несколько раз. Мутная история. Да и с этой лабораторией что-то нечисто. Заброшенный банк совсем не похож на место, где разрабатывают инновационные зелья для мужской силы или лекарства против облысения. Ну что, начинаем? тихо спросил Миша, посмотрев на меня. Первый этаж берём тихо, отключаем сигнализацию, а дальше можно уже не церемониться. Заглушки на связь поставили, вызвать полицию они не смогут. Вырубишь камеры. Конечно. «Вперед!» Я кивнул, и по моей команде 14 теней сломали все камеры во дворе и внутри здания. Я уже проворачивал подобный трюк вчера, чтобы проверить, как быстро среагирует охрана. У нас около двух минут. От нашего отряда отделились три человека. Маги четвертого ранга. Один из них был физиком с ранговыми способностями маскировки, а двое других — опытными воинами, способными быстро и эффективно и бесшумно вырубить человек сорок. Согласно собранным тенями информация, и первый этаж заброшенного банка патрулировали четыре охранника. Их сила не превышала третьего ранга, то есть опасности они не представляли. На самом деле это выглядело странно. Если Нахимовы настолько сильно ценили лабораторию и переживали за свои наработки, то такая слабенькая охрана курам насмех, словно для отвода глаз. И я покачал головой и посмотрел на часы. Прошло три минуты, как наши люди зашли в здание. Внезапно приоткрылась дверь. Наружу высунулся наш маскировщик и помахал рукой. «Отлично, вход свободен». Мы прошли внутрь, и я огляделся. Левое крыло пустое, там только комната для охранников, наблюдательный пункт и куча мусора. Я пнул обертку из-под шоколадки. «Все понимаю, антураж» но можно хотя бы немного прибраться, чтобы уж совсем на свинарник не смахивало. Вырубленные связанные охранники лежали в углу комнаты, заботливо накрытые куском грязной и порванной ткани. С ними останутся два человека, проследят, чтобы не натворили глупостей, да и предупредят, если вдруг заявятся нежданные гости. Я опустился перед охранниками на корточки и обыскал их карманы. Нашел ярко-оранжевую карту пропуск. Готово. В правом крыле меня заинтересовала только лестница, ведущая в подвал. Я направился к ней, жестом приказав Мише и его людям следовать за мной. Несколько секунд заняло, чтобы найти замок. Я приложил к нему карту-пропуск и какой-то механизм внутри двери натужно заскрепел. Что-то щёлкнуло и дверь открылась. Мы вошли внутрь. Сюда мои тени так и не смогли попасть. Я нахмурился. Увиденное меня удивило. Мы сразу попали в длинный коридор, который убегал направо и налево. Через равные расстояния в стенах темнели железные двери с крохотными окошками. Я врубил сканирование, и мои брови взлетели к линии волос. В лаборатории было всего два человека. Нет, был кто-то ещё живой, но энергия от этих существ исходила не людская, то ли монстры, то ли животные. Я напрягся. В главе химиков постоянно докладывали, что в лаборатории ведётся непрерывная работа, даже ночью, и что работает целая бригада учёных, подозрительно. Эти мысли пролетели в моей голове за долю секунды, и я положил ладонь на плечо Михаила и произнёс: "Не разделяемся, исследуем каждую комнату вместе. Три человека остаются в коридоре, остальные внутрь парами. Оружие наготове". Миша настороженно на меня покосился, но глупых вопросов задавать не стал. Отдал несколько команд, и мы, осторожно ступая, подошли к ближней двери. Стекло в окошке было толстым и мутным, и сквозь него сложно было хоть что-то рассмотреть. Я аккуратно повернул ручку и толкнул дверь. Она отворилась, открывая вид на три ровных ряда железных каталог. На них лежали тела под белыми простынями. Морг? Нет. Я чувствовал, что на каталках находились живые существа, но их энергия была чужеродной, нечеловеческой. Я шагнул к одной из них и резким движением откинул простыню. Несмотря на крепкий желудок, меня чуть не стошнило. Я скривился, прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Передо мной лежало запрещённое порождение науки и магии человек, скрещённый с монстром. Когда-то это существо было мужчиной, но сейчас оно походило на гориллу, поросшую водер слями и чешуёй. На искривлённых, худеющих руках росли длинные когти, между пальцами были полупрозрачные перепонки, из-под верхней губы торчали жёлтые широкие клыки, нализающие друг на друга. На шее бились жабры. Я сначала подумал, что человека пытались скрестить с рыбой или русалкой, но понял, что водными обитателями не ограничились. Мускулатура существа была увеличена весьма характерным образом, такое я видел у горных леших. Какая-то мысль моя челно на краю сознания, но я не мог её поймать. За моей спиной раздались шаги, рядом со мной остановился Миша и, охнув, выругался. Я стёрнул простыню с соседней каталки. Что у нас здесь? Женщина, скрещённая с железным козлом и кикиморой. Я сорвал просто не со всех каталогов, и в какой-то момент меня осенило. Этих людей пытались превратить в оружие. Из мужчины с жабрами хотели сделать существо, способное выживать и под водой, и в горах. А из этой девушки делали суккуба, который бы убивал при касании. Я не мог перечислить все детали замысла, но его очертания вполне угадывались. Если информация о том, что творится в этой лаборатории, всплывёт на поверхность, Род Нахимовых окажется за решеткой. Это запрещенная черная магия, которую боятся и презирают. Нахимовым вообще повезет, если их успеют посадить. Потому что за подобную мерзость обычные люди могут совершить над ними самосуд. И найдутся сильные маги, которые им в этом помогут. Получается, зря я потратил деньги, чтобы купить запрещенку. Ничего подбрасывать-то и не надо. Нахимовы закопали себя самостоятельно. Словно прочитав мои мысли, Миша пробормотал: "Ты-то и ты что? Я? Значит, просто так потел, бегал, скупал ту гадость. Когда вернёмся в гаражи, незаметно всё утилизируй", велел я. "Будем считать, что мы провели масштабную антинаркотическую кампанию". "На выход. Проверяем следующую комнату". Я остановился у каталки с пожилой дамой. Её лицо осталось нетронутым, а вот тело полностью деформировалось и расплылось, словно большое разлагающееся слизняк. Уцелела только её правая рука, и вот именно ею пожилая дама меня и схватила. Она резко захрипела, дёрнулась, попыталась подняться, но тут же обессиленно обмякла. Её слизнивое тело влажно чавкнуло и начало сползать с каталки, но её пальцы крепко впились в моё запястье. Пожилая дама подняла на меня мутный взгляд и что-то невнятно прохрипело. Ее лицо скривилось от невыносимых страданий, из уголка рта полилась слюна. Она судорожно вдохнула, из-за чего ее тело запузырилось и более внятно произнесла «Помоги! Убей!» Секунду посомневавшись, я выпроводил Мишу и отряд из помещения. Захлопнул дверь и вызвал тридцать шесть теней под тенью человека. Я активировал способность пожирания. Её могли использовать только тени, так как она ужасно влияла на человеческую душу, фактически её уничтожая. Тени взмыли к потолку и застыли над оздоровевшими людьми, а с пустым гонавене принялись медленно опускаться. Тела на каталках почернели и начали рассыпаться чёрным мелким песком, который тонкими струйками втягивался в тени. Таким образом, я не только облегчил мучения жертв чудовищных экспериментов, но и получил частичку их воспоминаний. Как только я почувствовал, что все эти люди обрели вечный покой, я выключил способность. Изувеченные тела рассыпались не полностью, и этого хватит, чтобы доказать злодеяния Нахимовых. Я видел, как над ними склоняются люди в белых халатах, как их режут и поливают зельями. Во мне поднялся гнев. Я с трудом сдерживал желание разнести лабораторию в труху, но одно из воспоминаний меня удивило, и я зацепился за него, чтобы получить больше подробностей.